Ладно, согласимся, довольно потерянные годы, дало их, забыто, вычеркнуто из жизни. И если так исключить их, свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Она выражала собой все то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний детства. Словно пятна света, рассеянные по тропинкам сада на мызе, Срослись теперь в одно теплое, цельное сияние. «Радуешься — Радуешься? — уныло спросила мать, глядя на ее оживленное лицо. — Скоро сыграем свадьбу? — Скоро, — ответила она и бросила свою кругленькую серую шляпу на диван. — Во всяком случае он на днях оставит санаторию. — Здорово твоему отцу влетит. Марок тысяча. — Я сейчас по всем книжным магазинам рыскала, — вздохнула дочь. Он непременно требовал Жюль Верна и Шерлока Холмса, и оказывается, что он никогда не читал Толстого. — Конечно, он мужик, — пробормотала мать. — Я всегда это говорил. — Слушай, мама, — сказала она, слегка хлопая перчаткой по пакету с книгами, — давай условимся. С сегодняшнего дня больше никаких таких милых замечаний. Это глупо, унизительно, для тебя и, главное, совершенно ни к чему. — Не выходи ты за него замуж, — изменившись в лице, проговорила мать. — Не выходи, умоляю тебя. Ну, хочешь, я бухнусь перед тобой на колени? И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое слегка похрустывающее тело. — Пол продавишь, — сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты. Путешествие Фога и мемуары Холмса Лужин прочел в два дня, и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел. не полное, что ли, издание? Из других книг ему понравилась Анна Каренина, особенно страница о земских выборах и обед, заказанный Облонским. Некоторые впечатления произвели на него и мертвые души, причем он в одном месте неожиданно узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. Кроме так называемых классиков, невеста ему приносила и всякие случайные книжонки легкого поведения, труды гальских новелистов. Все, что только могло развлечь Лужина, было хорошо. Даже эти сомнительные новеллы, которые он со смущением, но с интересом читал. Зато стихи, например, томик Рильке, который она купила по совету приказчика, приводили его в состояние тяжелого недоумения и печали. Соответственно, с этим профессор запретил давать Лужину читать Достоевского, который, по словам профессора, производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо как в страшном зеркале. «Ах, господин Лужин не задумывается над книгой», — весело сказала она. «А стихи он плохо понимает из-за рифм. Рифмы ему в тягость». И странная вещь. Несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самих книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов. Но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудность слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им. Ни об его некультурности... Ни о прочих его недостатках мать больше не говорила после того дня, когда, оставшись одна в коленопреклоненном положении, она всласть нарыдала щекой, приложившись к ручке кресла. — Я бы все поняла, — сказала она потом мужу, — все поняла и простила бы, если бы она действительно любила его. Но в том-то и ужас. — Нет, это не совсем так, — прервал муж. Мне тоже сперва казалось, что все это чисто головное, но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да она могла бы лучше выбрать, хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый отпечаток. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на все эти дефекты, Я считаю, что он человек хороший. Вот ты увидишь, он займется теперь каким-нибудь полезным делом. Я не знаю, как ты, но я просто не решаюсь больше ее отговаривать. По-моему, если уж хочешь знать мое мнение, следует, скрипя сердце, принять неизбежно. Он говорил долго и бодро, держась очень прямо и стуча крышечкой портсигара. «Я только одно чувствую», — повторяла жена.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 И поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингаме, на котором, между прочим, Валентинов, ну да бог с ним».